Эпилог Курсовую я все же защитила. Конечно, Эллен не пожелал делать историю своей семьи всеобщим достоянием, как и свои небольшие секреты. Поэтому мы сочиняли курсовую вместе, придумывая новые особенности расы василисков, и старались не очень сильно смеяться и не отвлекаться на поцелуи. У комиссии пару раз во время защиты возникал недоуменный вид, но магистр Гаттер делал непроницаемое лицо, убедительно кивал и важно произносил. «Это из древнейшей истории, малоизученный факт». Это означало, что его ведьмочка чересчур сильно увлеклась в своих фантазиях, и я сразу понятливо переводила тему. Факультет контроля достойно выдержал проверку, и его не только не закрыли, но и расширили набор для адептов из других земель. Змейший Шиар постепенно приходил в себя после воздействия полыных зелий, которые очень медленно сходила на нет». Он так и не понял, что я выиграла нечестно, но моя персона его уже не волновала. Он настойчиво пытался добиться от Индиры извинений и обзавелся парочкой рогов на голове и нервным тиком. В итоге уехал в свой замок в царстве змей, а через некоторое время прислал Индире приглашение. Она, заскучав без змея подобного пособия для опытов, с радостью согласилась и стала ждать каникул. Магистр Калахин из подставного декана превратился в настоящего, прикипев к восторженным ведьмочкам всем сердцем. Лорд Арэнтиан привел свою угрозу в исполнение и развернул полномасштабную рекламную кампанию по привлечению молодых и талантливых ведьмочек на свой факультет, не обращая внимания на возмущение профессора Грейдис, который не стеснялась использовать метлу за неимением более убедительных аргументов. Неору с оборотницей вытравили на лбу преступную метку и отправили на исправительные работы в паучьи пещеры за попытку убийства, и я их не стала жалеть, наученная горьким опытом. А самой мне на днях предстоит посетить родовое имение Гаттеров и познакомиться с его родителями. «Надеюсь, их не хватит удар, когда они узнают в тебе ведьму». Искренне переживая, вздохнул Элион, стоя за моей спиной и обхватив за талию, пока я заваривала нам чай. Я окончательно перебралась в его дом вместе со всеми пожитками. У меня появилась собственная спальня, но его мне нравилось гораздо больше. Бракованный артефакт снова красовался на моей руке, и Элиону было плевать, что до официальной церемонии бракосочетания, во время которой он должен мне его преподнести еще целый месяц, Ему было спокойнее, когда ящерка была со мной, да и мне теперь тоже. Я незримо чувствовала его защиту и знала, что в случае чего любимый окажется рядом со мной незамедлительно. «Так, может, ты их заранее предупредишь?» – предложила я. «Придется доказывать истинность моих чувств, а на расстоянии этого не сделаешь», – недовольно ответил элен отпустил меня и сел за стол. А до этого они будут бояться, что я повторяю судьбу брата. «Ух, как у Василисков все сложно!» Вздохнула я расстроена «Наоборот, все предельно просто!» Усмехнулся он. Посмотрел в глаза, и сразу понятно, есть ли любовь. Ректор уже доказали, и им докажем. «О, ректор Форнелиус долго психовал, думая, что я приворожила своего Василиска». Отчислением грозился, пока мы не убедили его, что наши отношения вызваны исключительно любовью, безо всякой магии и приворотов. «Так почему же ты эту особенность держишь в тайне от посторонних до сих пор?» – полюбопытствовала я. «А ты хочешь, чтобы каждая влюбленная дурочка объявляла на меня охоту, стремясь посмотреть на меня без очков?» Ласково улыбнулся он мне. «Куда мы будем статуи складывать?» При мысли о посторонних девушках, которые могут влюбиться в Василиска, мне стало неприятно. Наверное, поэтому я и сказала обиженно. Я же говорю, сложно у вас все. Обычно понравившегося мужчину стремятся увидеть без трусов, а не без очков. элен рассмеялся во весь голос, не обидевшись. аннелечка ведьмочка моя милая, давай только в доме моих родителей ты не будешь делиться своими предположениями. «Хорошо», – отсмеявшись ласково предложил он. «Могу вообще глухонемой притвориться», – проворчала я. «Думаю, это лишнее», – ответил Василиск и примирительно поцеловал меня в висок. «Тебя и так все полюбят со временем, как и я». Я улыбнулась, понимая, что совершенно не могу злиться на него больше трех секунд. А он научился безостенчиво этим пользоваться. Единственное, в чем я осталась непреклонна – Это в своем желании продолжать учиться на его факультете. у меня появилась идея, где смогу применить полученные знания, но пока я не собиралась делиться с ним своими мыслями и пусть только попробует избавиться от меня мой любимый василиск для вас читала лоза.